Ложилась спать с влажными волосами, сушить их магией при архимаге с нестабильной печатью я не решилась. Пугала меня и сила его, и то, что контроль над ней охранябушка теряет рядом со мной. Последний взгляд мой был на месяц. В полночь, — приказала я месяцу, — и провалилась в сон. Снился мне лес. Он всегда мне снился. Лесная ведунья спит, да не так, как постороннему думается. Я спала, как трава, как деревья, как земля. Дремота — не сон, ведь сон — работа. Лес он ответственности требует, особенно если это заповедный лес. И я спала лишь телом. Осознанием бродила по лесу, отслеживая потоки силы, проверяя ручьи, улыбнувшись, перебравшиеся к нам сегодня семье кротов, заметила, что на одном из холмов земля оползать начала. Вслед за ней деревья могут рухнуть. Надо бы вмешаться завтра. И вдруг сон мой стал сном. И я увидела себя с костяным кинжалом в дрожащих руках. Я увидела себя, стоящую на коленях над тем, кто ради меня готов был отдать жизнь. Нет. Ветер срывает хриплый шепот с губ, ветер срывает горькие слезы. Да, — тихий голос Кевина. Нас никто не спасет, Вулкирин, никто. Один удар ты сможешь. Волкирин та, что выбирает мертвых. Имя, что дала мне слова «Стена». Лишь спустя годы я узнала его значение. В ту страшную ночь уже знала. Один ударовал Кирин быстрее. Веся поправила я. «Меня зовут Весяна. Меня так назвала мама». Его улыбка, полная нежности и грусти. «Один удар, Веся. Весенька. Весна моя, не дай им забрать меня». Удар, острый нож в теряющем жизни теле молодого мага. И слезы падают на его лицо. когда я, склонившись, прикасаясь губами к его губам. Его последний поцелуй, мой самый первый, и яркий свет в глаза.